И вот, знаете, подняли творение моих рук Огромную ледяную линзу, Навели пучок лучей на лед, Глядим, так и буравит, как в редьку, Только пар свистит. Навели на чайник, мгновенно закипел, Даже крышка взлетела. Вот таким образом и холод одолели. Живем. Привыкать стали, обжились так, что и уезжать не хотелось. Волка пеммиканом кормим, корову сеном. Сами тоже сыты, не голодаем. А тут и льды сошлись. Запрягли мы своих рысаков в последний раз и помчались прямым курсом на Петропавловск. Прибыли, высадились, представились местным властям, ну, должен сказать, приняли нас великолепно. Тут, знаете, за нашим походом следили по газетам, последнее время беспокоились, И когда я рассказал, кто мы, Нас, как родных, обласкали. Кормят, ухаживают, по гостям водят. Корову мы расковали, Сдали в колхоз по акту. Волчонка ребятам в школу подарили Для живого уголка. Да что рассказывать! Век бы там гостить! Так и то мало. Но тут, знаете, весна подошла, Сломала льды, И мы затасковали по морю. Как утро на берег, Когда на охоту моржей пострелять, А то и просто так посмотреть на океан. И вот однажды выходим все втроём, Прогуливаемся. Фукс на сопку полез. Вдруг слышу кричит страшным голосом «Христофор Бонифахевич! Беда!» Я думал, что случилось. Или там камнем ногу придавило, или медведя встретил мало ли что. Бросился на помощь. Лом тоже полез, а Фукс всё кричит «Беда! Беда!» Взобрались мы к нему и, представьте, действительно видим. Идет беда под всеми парусами. Ну, бросились в город, а там уже готовятся к встрече. Мы на пристань, нас пропустили ничего, однако смотрят уже несколько недоверчиво. Я ничего не понимаю. Как же так, черт возьми? Ведь на моих глазах беда пошла к дну. Да что глаза? Глаза и обмануть могут. Но ведь есть соответствующая запись в вахтенном журнале. А ведь это как никак документ, бумага и фукс свидетель. А выходит Так, что я дезертировал, что ли, судно в минуту опасности. Ну, думаю, подойдут поближе, разберемся.